Все было в порядке, хотя денег на бензин уходило прорва. «Пикап ест очень много бензина», будто прочитав мои мысли, сказал отец. «Знаю, придется заправляться в монте Олимпи Олимпе или Такоми». «Одна едешь?» – спросил он, и я не поняла, намекает он на френды или просто беспокоится, чтобы со мной чего не случилось. Ха, «Одна. Сиэтл – большой город, ты можешь потеряться» беспокоился Чарли. «Пап, Феникс в пять раз больше, и я отлично разбираюсь в картах», вздохнула я. «Хочешь, поеду с тобой?» Я постаралась скрыть охвативший меня ужас. «Пап, я ж пойду по магазинам, тебе будет скучно». «Ну ладно, езжай», нехотя разрешил он. Перспектива таскаться со мной по магазинам, видно, не особо его вдохновляла. «Спасибо», улыбнулась я. «Успеешь на танцы?» Только в таких городах, как Форкс, отцы знают, когда в школе танцы. Пап, я не танцую. Он должен меня понять. В конце концов, я не в маму такая неуклюжая. Хорошо, хорошо, проговорил Чарли. На следующее утро я припарковалась как можно дальше от серебристого Вольво. Не хотелось подвергать себя соблазну, а потом покупать Калином новую машину. Повесив сумку на плечо, я отважно шагнула под дождь. Как назло, ключи упали в лужу, и я нагнулась, чтобы их поднять, но меня опередил кто-то, проворный и ловкий. Я выпрямилась и увидела Калина, небрежно облокотившегося кузов пикапа. «Как это у тебя получается?» – раздраженно спросила я. «Что получается?» – переспросил он, протягивая мне ключи. «Появляться откуда не возьмись». «Белла, я разве виноват, что ты такая ненаблюдательная?» Его бархатный голос напоминал рычание тигра. Я хмуро смотрела в безупречно красивое лицо. Глаза Эдварда сегодня казались светлыми золотистыми довыми. «Зачем ты вчера устроил пробку?» — строго спросила я. «Ты вроде решил меня игнорировать, а не водить из себя». «Ради Тайлера нужно же было дать ему шанс», — усмехнулся Калин. Ты! задыхалась от гнева я, подбирая ругательствах похуже. Внутри все так и кипело от ярости. И я вовсе тебя не игнорирую, продолжил он. Значит, пытаешься извести, раз, раз уж тайлеру не вышло с фургоном. Медовые глаза потемнели, губы сжались в тонкую линию. Белла, извини, но ты говоришь ерунду! глухо прорычал он. У меня.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 Сталером, все так, как я сказал, но, пожалуйста, не обижайся. Почему бы не оставить тебя мне в покое? ледяным тоном спросила я. Хочу тебе кое о чем спросить, но ты рта не даешь раскрыть, усмехнулся Калин. К нему снова вернулось хорошее настроение. Слушай, у тебя что, раздвоение личности? Давай не будем оскорблять друг друга. Ладно, выкладывай, вздохнула я. «В следующую субботу, ну, когда будут танцы?» «Ты что, издеваешься?» — не дала договорить я. поворачивая к нему мокрое от дождя лицо. В золотисто-медовых глазах плесяли бесинки. «Позволишь договорить?» — вежливо попросил Калин, но мне по-прежнему казалось, что он надо мной издевается. Закусив губу, я нервно переплела пальцы, чтобы не совершить опрометчивых поступков. «Слышал, в тот день ты собираешься в Сиэтл. Можно я тебя отвезу?» «Ничего подобного я не ожидала». «Что?» — по-идиотски спросила я, не понимая, к чему он ведет. «Можно отвезти тебя в Сетл? «Кто меня отвезет?» — не понимала я. «Я, конечно», — ответил Эдвард, очень чертко проговаривая каждый слог, будто я была ненормальная. «Зачем?» «Ну, я давно собирался в Сетл. К тому же вряд ли твой пикап выдержит такую поездку». «Большое спасибо за беспокойство», «Но своей машиной я довольна». «Хорошо, что так, но сколько раз тебе придется заправляться?» не умнимался Калин, шагая рядом со мной. «А ты что волнуешься?» — с иронией спросила я, желая поддеть богатенького мальчика на серебристом Вольво. «Разумное использование полезных ископаемых должно волновать каждого». С наигранной серьезностью проговорил он. «Да ладно, Эдвард!» «Во мне все встрепенулось, когда назвала его по имени». Как же я себя за это ненавидела. Я тебе неинтересна, и дружить со мной ты не желаешь. Я сказал, что нам лучше не быть друзьями. Я не говорил, что не хочу с тобой общаться. Ну вот, теперь все ясно. Спасибо, с сарказмом поблагодарила я. Тем временем мы оказались под навесом столовой, и теперь я могла смотреть ему прямо в глаза, что никак не способствовало четкой работе мысли.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 На мгновение его прекрасное лицо озарило улыбка. И всё же тебе следует держаться от меня подальше. Тут же посерьёзнее предупредил он. Увидимся на биологии. Резко повернувшись, Калин зашагал обратно к стоянке.